Восьмое. Два дня пролетели в разговорах с подругой. Столько обсуждений нашего с Мирославом свидания. Выбрала для встречи с ним свое самое нарядное платье, потратилась в салоне возле дома на прическу. Мне очень красиво уложили волосы, завивая локоны. Мама уже точно заподозрила, что неспростая я такая дёрганная. Бегаю по дому, волнуюсь и красоту навожу. Пришлось признаться, что парень пригласил на свидание. Но я и так собиралась сказать, а тут уже и не скрывать ничего. Мой первый поход с парнем вдвоем в ресторан. Лайза, моя кошка, восприняла с фырканьем столько внимания не для нее, еще и чихала на аромат духов, которые я одолжила у мамы. В конце кошка вообще обиделась, вильнула хвостом и ушла. Вот увидит когда-нибудь Мирослава. Тогда и поймет, какой он хороший. Новая встреча у нас состоялась на том же самом месте, возле фонтана. Принимаю из рук парня шикарный букет, комплименты, смущенно благодарю. Фух, часть опасений позади. Начинается свидание у нас прекрасно. Даже безоблачное небо располагает провести с ним целый вечер в романтическом духе и без напрягающих неожиданностей. Только я и он, не считая букета. Со мной идет по бульвару безупречный красавчик. Что тут думать еще? Зачем нервничать? Надо просто наслаждаться моментом. Умею я себя настраивать, но вот с самовнушением не все так гладко. Внутренний голос подкидывает палинье в огонь. Вроде бы расслабленно прогуливаюсь и с улыбкой поддерживаю разговор, в то же время поглядываю по сторонам, нет ли поблизости знакомого нахала из волчьей стаи. Не проезжает ли мимо чёрный-причёрный спорткар? Мы отлично прогулялись по центру, даже сходили с Мирославом в кино. И, выходя из кинотеатра, я расслабилась окончательно. Да что я себе только выдумала! Зачем Волкову нас преследовать? хотя есть и на это ответ у меня он мог решить что я не подхожу его другу начнет спасать одноклассника наговаривать на меня осуждаю и ненавижу но сама бы я тоже не стала молчать если бы заметила что парень подруги ей не подходит что то скрывает и способен ее обмануть учитывая что для волкова я все плохое в одном флаконе то ничего удивительного Пусть попробует нас разлучить. Ага. Так я ему и позволю забрать у меня первого реального парня. Варя, а вот и ресторан, куда я приглашаю тебя на романтический ужин. Мирослав подводит меня к ступеням. Шикарное заведение, ну как для меня. Только по фасаду и вывеске я уже догадалась, что здесь кофе будет стоить больше, чем вся моя стипендия. Ну, раз пригласили... А я такая нарядная, с прической, не отказываться же. С улыбкой киваю, что готова отправиться на ужин. Мирослав обнимает меня сзади за талию, и мы попадаем внутрь ресторана. Оглядываюсь по сторонам. О, как же здесь все солидно и дорого. На столах свечи, романтика веет прямо с порога. Администратор провожает к заказанному столику. Мирослав только имя назвал, а нас, оказывается, здесь уже ждали. Вот это да! Моему восторгу нет предела. «Ты здесь уже бывал?» Любопытствую я, разглядывая зал и посетителей. «Да, и не раз. У меня в этом ресторане есть привилегии, благодаря знакомству с сыном владельцев. Можно сказать, что я вип-клиент», — поясняет он без лишней скромности. Ого, здорово! Верю всему и восхищаюсь. Конечно, есть у него привилегии, а как же иначе у принцев? Варя. Мирослав нежно кладет сверху моей руки ладонь. Не переживай ни о чем. Заказывай все, что тебе тут понравится. И на цены не смотри. Для своих совсем другие цифры счета. Хорошо, что предупредил. Другое же дело. Понял он, значит, по моим распахнутым глазам, в каком я пребываю в ступоре, глядя в папку «Меню». Цены весь аппетит погасили. Но раз можно на них не смотреть, тогда обязательно выберу что-нибудь вкусненькое. Сделали заказ. Без помощи Мирослава я все же не справилась. Он подсказал, какой лучше салат и горячее блюдо. Примерно в одном духе выбирали. Ставлю еще один плюсик. У нас и вкусы похожие. И вот мы уже с нашим заказом. На столике свеча, в большой вазе мой букет. Красота. Непринужденные разговорчики. Мой парень то и дело берет меня за руку. Наслаждаюсь моментом, балдею. Еще бы мне бред не мешал. Вздрагиваю и отвожу взгляд от прохода в начале зала. Раньше глюками не страдала. Сейчас что-то внезапно нашло. Все хорошо, ловит перемены во мне Мирослав. Да, отлично. Ну ты рассказывай дальше, что произошло потом, когда ты вернулся в отель. Принц меня развлекает забавными историями из своей заграничной студенческой жизни. Киваю, хихикаю и кашусь потихоньку на зал. Глюки же надолго не приходят, так ведь мои вот не собираются никуда уходить. Нагло продвигаются дальше. Илья, в черных брюках и черной рубашке пропускает вперед свою Барби в белом мини-платье и с ногами от ушей. Они тоже, как и мы, занимают столик. В руках блондинки букет еще пышней моего. И волкову администратор улыбается шире, а официанты, пробегая мимо, останавливаются, словно встречая давнего хорошего знакомого. Ничего не пойму. Зачем их вообще сюда пустили? «Откуда они узнали, что и мы сюда сегодня придем? «Там. Там твой друг». Глазами показываю на столик через проход. «Да? Где?» Мирослав оборачивается. «Так еще получилось, что именно я сижу лицом к залу, а за столиком со знакомой парочкой в таком же положении занял место Илья. Ему отлично будет видно нас» а я не собираюсь разглядывать их парочку на своем личном свидании. Нужны они мне, как бочка дырявая. Но как только запрещаю себе куда-то смотреть, глаза начинают зудеть и просятся поглядеть хоть разочек. «Давай подойдем к ним, поздороваемся. Они нас тоже увидели». На расстоянии одноклассники махнули друг другу, а Барби насупилась. «Может, не стоит мешать?» «Разбег не беру». Они даже за километр меня бесят. Тогда они к нам подойдут. В подтверждение слов Мирослава замечаю, что Волков встает и внимание его точно на нас. Соображаю быстро и решительно. Лучше мы к ним. А то вдруг от себя потом не отгоним. Идем. Только ненадолго же. На пару минут. Остальной вечер только для тебя. Обещание принца немножечко успокаивает. Отправляемся к паре Волка и Барби. Мне уже сложно по-другому их для себя называть. Хотя нет, могу и похуже клички придумать. Ничего не жалко для ужасных друзей. Подходим, здороваемся. Эх, нигде от этой парочки не скрыться. После тренировки увиделся Солей. Так я подумал, они пойти ли нам поужинать? Вот мы и здесь. Отличное совпадение вышло. Mm -hmm. Mm -hmm. Так себе версия Волкова. Я больше вороне поверю, которая светки покаркает. Но я только рад. Значит, судьба нам чаще встречаться. Мой принц наоборот всем доволен. Но почему, если ужинать, то сюда? Логичный вопрос задаю. Да, я хочу подловить и делаю это. Илья переглядывается с Мирославом и оба смеются. Где они в моем подозрении юмор услышали? Ресторанов и кафешек по городу полно. Как по мне, совпадение странное. «Илья и есть тот мой знакомый, сын владельцев заведения», — поясняет Мирослав, удивляя этим не только меня. «Котик, ну почему ты молчал? Мог и раньше меня сюда привести. И визгливо и радостно на открытие реагирует Барби. «Оля, вспомни, о чем мы говорили». Не глядя на нее, Волков ставит красотулю на место. «Хорошо, прости, котик». «Илья, в смысле?» «Красавчик мой». Она покорно кивает, затем ко мне поднимается с места, сияя улыбкой. «Ты же Варя, я правильно помню?» Кхм. «Да, это снова я». Хотелось бы назваться для Барби камнедуболомом-подрывателем, чтобы сломала мозги и никогда не запомнила. Ну, ладно, мы же не одни, а при Мирославе я культурная девушка. Помнишь, как мы в клубе подружились? У Барби серьезные проблемы. Она не в себе. Лезет ко мне обниматься. Что-то такое припоминается. Осторожно ухожу от прямого ответа. Но ну, не говорит же, что она дебилка, прямым текстом. «Варя, ты такая красивая, и прическа отпад!» «Вот это уже ничего, так звучит от нее. спорить не хочется!» Барби наклоняется к моему уху. Еще будешь на моего Ильюшу заглядываться, стерва? В туалете закрою и отомщу!» И отлепляется от моего уха все с той слащавой улыбочкой. «Ах ты, курица лицемерная!» Сжимаю кулаки. Но мы пойдем. У нас в планах много романтики. Мирослав уводит меня от этих психов к нашему столику». «Так, и на чем мы остановились?» «На самом интересном. Весело подхватываю я, мысленно швыряя в столик через проход от нас тарелки и стулья». Мирослав продолжает рассказывать увлекательные истории, спрашивает почему я выбрала профессию переводчика. Еще один плюсик получается, что интересуется мной. У меня вышло с выбором факультета спонтанно. В школе лучше всего давались языки, попробовала сдать экзамены и поступила в универ. а там еще познакомилась с Ликой, получив еще в придачу лучшую подругу. Вам передали десерт, отстала напротив. Подходит официант и ставит перед нами блюда с фруктовыми эклерами. К ним подается мороженое и пиала с дымящимся шоколадом. Поднимаю глаза на Волкова. Он весь тут, прищурился и наблюдает за нами. Все ясно. Хочет отравить. Ну ладно меня. Но зачем одноклассника? Не буду я пробовать от него угощение. Посылаю в ответ и свой отработанный взгляд. Я тоже умею лукаво сощуриться. Волков почему-то смеется и переводит внимание на свою Барби. «Варя, вкусные эклеры. Каждый с разными начинками. Попробуй, тебе точно понравится». Мирослав ухаживает за мной, поливая в моей тарелке десерт шоколадом. «Ам, наверное, я попозже попробую». «И хочется, и опасно». еще и стыдно». Что я на принца проверяю действие подарочка. Но я не виновата, что Мирослав уже накинулся на них, лучше бы на Барбе ставить опыты. Пока мы обсуждаем десерты, краем глаза замечаю, как Илья стремительно уходит по проходу до служебной двери, откуда периодически выплывают в зал официанты. Там он встречается с мужчиной в строгом костюме, примерно с него ростом. Разговаривают о чем-то зрительно, даже похоже. Наверное,. Волкова папа позвал. «Мирослав, а ты сказал, что семья Ильи владеет этим рестораном. Я правильно поняла?» «Переспрашиваю больше для уточнения. Так-то волчарам не и даром не нужен». «Ресторан этот у них давно. Но Волковы, насколько я знаю, расширили бизнес. У них есть еще заведение в стиле кофейн. Только Илье не до чего-то подобного. Он же занят футболом». «У меня есть тост. За нас и за очаровательную улыбку моей девушки. За тебя, Варя». Так резко Мирослав переключается, что я не всегда моргнуть успеваю. После тоста появляется новая тема «Какая успешная семья Мирослава?». Он любит похвалиться, я заметила. Но и все равно восхищаюсь. У его мамы есть салон красоты, а отец занимается недвижимостью. «Крутой принц. Неровня мне. Понимаю, и грустно. С другой стороны, я же не обманывала, не выдавала себя за богачку. Зачем-то же Мирослав хотел со мной переписываться, не просто жрать забавы, зовет на свидание. Прошу без меня не скучать и отлучаюсь в туалетную комнату. За дверью обнаруживаю отдельное помещение с зеркальными стенами, умывальником и диванчиком. Там и вход на закрытые кабинки для девочек. Выпила я много сока. В кабинку хочу. Но, как назло, все заняты. Прохожу и каждую проверяю. Вдруг просто захлопнулось. Из предпоследней кабинки раздается знакомый визгливый голосок. «Представляешь, а? У него свой личный ресторан». Мой котик намного богаче твоего. Что там автомастерская ерунда? Мой футболист и бизнесмены знаешь, как целуются. Нереально. Топчусь под кабинкой. Красотуля Волкова решила использовать туалет как телефонную будку. Не знаю, кому она там ездит по ушам, но я и свои незаметно развесила. — Ты бы увидела моего красавчика, то обалдела бы. Да я сама в шоке. Сейчас расскажу, как мы в его машине на днях зажигали. Он такой потянулся ко мне, а я к нему, и потом он откинул сиденье, а я такая догадалась. О, нет, моя психика не выдержит столько подробностей. Я и после ее впечатлений про поцелуй уже психовала, но откинутое сиденье точно не к добру. Со слов красотули суперски. Офигенно. И космос. Вот я как чувствовала, что он в машине со всеми целуется. Гад ненасытный. Не зря получил от меня термосом в глаз. «Эй, Барби, ты выходить собираешься?» Ударяю под дверцев в кабинку со всей силы. «А?» Оттуда раздается крик и глухое такое бульк. «Ой-ой!» Кажется, я утопила девушку Ильи.